Глава пятая. Девятилетнее царствование Александры, 149-140, до разрушения храма и возвращение власти к фарисеям. Первое. Правление он оставил своей жене Александре в том убеждении, что ей народ тем охотнее будет поминоваться, так как она никакого участия не принимала в зверских расправах мужа а напротив, постоянно противодействовала его беззаконием, чем и приобрела себе доверие иудеев. Надежда его не обманула. Слава благочестия, которой эта женщина пользовалась, доставила ей господство. Она строго соблюдала старинные народные обычаи и устранила отдел нарушителей священных законов. Из двух сыновей, прижитых ею с Александром, она произвела в первосвященники Геркана, так как он был старший и притом слишком вял для того, чтобы участие его в делах правления могло сделаться для нее опасным. Младшего же Арестабула, отличавшегося пылким характером, она заставила удалиться в частную жизнь. Второе. Ближайшее участие в правлении приняли при ней фарисеи, Иудейская партия, последователи которой почитаются наиболее благочестивыми и компетентнейшими толкователями законов. Богобоязненная Александра была им очень предана. Они же, пользуясь ее простотой и вкрадываясь мало-помалу в ее доверие, вскоре сделались фактическими правителями, изгоняя и милуя, освобождая и заточая, кого им заблагорассудилось. Одним словом, они наслаждались всеми выгодами правления, а Александра носила его тяжести и расходы. Впрочем, она сама была занята более важными делами. Набирая все больше и больше войска внутри страны и вербоя немало наемников извне, она вдвое увеличила вооруженные силы своего государства и сделалась страшной даже для соседних князей. Так она господствовала над другими, а над нею самой фарисеи. Третье. Эти последние были виновниками смерти одного знатного гражданина Диогена, друга Александра, которого они обвинили в том, что распятие восьмисот совершено было Александром по его наущению. Они также довели Александру до того, что она лишила жизни и других лиц, подстрекавших Александра на это дело. Из религиозного страха она уступала, а фарисеи сметали с пути, кого только хотели. Знатнейшие из опальных прибегли к заступничеству Арестабула, которому удалось уговорить свою мать пощадить этих людей во внимание к их высокому положению. И если уже призвать их виновными, то ограничить наказание изгнанием их из столицы. Их освободили от смертной казни, и они рассеялись по стране. В это же время Александра послала войско в Дамаск. Поводом послужил Птолемей, притеснявший всегда этот город. И взяла его без особенных усилий. Армянского царя Тиграна, осаждавшего Клеопатру в Талимаиде, она старалась склонить к отступлению путем мирных переговоров и подарков. Но встревоженный, вдруг беспорядками, возникшими в его собственной стране вследствие вторжения в Армению Эликула, Тигран сам вынужден был удалиться. Четвертое. Александра между тем заболела. Младший сын ее, Арестабул, тотчас воспользовался представившимся случаем. При помощи многочисленных горячих приверженцев, очарованных его юношеским пылом, он овладел всеми крепостями. На добытые там деньги он набрал наемное войско и объявил себя царем. Из жалости к воплям Геркана Александра приказала заключить жену и детей Арестабула в Антонию. Это была крепость, примыкавшая к северу от храма и называвшаяся раньше, как выше было сказано, Варисом. Но впоследствии при Антонии, получившие его имя, подобно тому, как Себаста и Агрипиада и другие города, вместо прежних своих имён, получили название от Себаста, Августа и Агриппы. Однако, прежде чем Александра успела наказать Арестобола за похищение престола у брата, она умерла, процарствовав 9 лет, 140 до разрушения храма.